Глава 166. Дорога домой, часть первая. «Сэр Адольф, пожалуйста, присмотрите, как следует за нашим братом. Да, можете не волноваться». Как обычно, Бэк Дангиль м р а ч н о в и д н о покинул комнату Теодора, и р а н д е л ь вздохнул, глядя вслед удаляющейся спине. р а н д е л ь ф у нравилось искреннее отношение Бэк Дангиля его вежливость, но его непрерывные визиты порядком раздражали. Тем не менее, он не мог в этом ему воспрепятствовать. В связи с этим, Рэндольфу приходилось испытывать определенный дискомфорт, находясь в не совсем удобном положении. Точно, включая сегодняшний день, уже ровно неделя. р е н д о л ь ф вспомнил количество прошедших дней, а затем посмотрел на Теодора, который лежал на соседней кровати. Именно р е н д о л ь ф нашел потерявшего с о з н а н и е Теодора, и он же первым догадался, в чем дело. Теодора не лихорадила, и он не обливался холодным потом. Со стороны вовсе могло показаться, что он просто спит. Однако реальность была иной. Как только р е н д о л ь ф посмотрел на лежавшего без чувств Теодора, он тут же все понял. Это был п е р е х о д н ы й период, во время которого осуществлялся переход за пределы Стены Мастера. с м е р т н ы е тело и дух не могли справиться с силой трансцендентности, поэтому смертные, достигшие мастерства, должны были развить свое тело и разум до абсолютного уровня. Во время этого переходного периода с тем происходили определенные изменения. Исправлялся и существующий в организме дисбаланс. А физические способности выходили за рамки врожденных пределов. В качестве бонуса также удалялись все скрытые в организме отходы. р е н д е л ь вспомнил, что он испытал в то время, когда переживал то же самое. И подумал, что переходной период мага выглядит довольно скромно. «Нет, я глубоко заблуждаюсь», — произнес р е н д е л ь с л е г к о ж а в запястья Теодора. И приняв серьезное выражение лица. Его озабоченность была вызвана вихрем силы, продолжавшим бушевать внутри тела Тео с самого первого дня перехода. Поток был настолько обширным и мощным, что р е н д е л ф не мог вмешаться в него даже несмотря на то, что был мастером меча. Его нельзя было не скрыть, не успокоить. р э н д е л ь ф у ничего не оставалось, кроме как ждать, пока хозяин этой силы, Теодор Миллер, сам не справится с этим. Однако наибольшая проблема заключалась в том, что этот переходной период мог закончиться и неудачей. Что если эта огромная сила, которую р е н д е л ь ф ощущал в Теодоре, вырвется из его тела? Особняк будет разрушен, и пострадать может весь город. Это было куда серьезнее, чем выведение из организма отходов. Рэндальф улыбнулся, взглянув на все еще спящее тело Теодора. Тео с о б е н н ы й Или все маги такие. Конечно, обстоятельства Теодора были особенными, но р е н д е л ь ф не знал об этом. Так или иначе, несмотря на понимание рисков, ф р е н д е л ь ф не бросил Теодора. Он считал, что сможет остановить кризис, или что сам Тео сумеет преодолеть это испытание. Хоть это и считалось мифом, но в Империи Андрос верили, что чем выше опасность во время своего перехода, тем больше потенциал такого человека. Если это было правдой, то Теодор должен был возродиться, как беспрецедентный мастер. р н о вполне возможно, что я просто заблуждаюсь». р е н д е л ь счел свое предположение веселым и рассмеялся, поднявшись с кровати. Он оставался вместе с Теодором с утра до ночи. Это означало, что он не мог даже нормально питаться. р е н д е л отправился на кухню, чтобы выпить хотя бы стакан воды. Продолжительность его отсутствия составляла максимум три минуты. Вскоре после того, как р е н д е л ь ф покинул кухню, он взялся за дверную ручку комнаты Теодора и почувствовал какие-то неизвестные покалывающие ощущения. о с т р о е ч у в с т в о Мастера Меча дали ему понять, что за прошедшие несколько минут что-то изменилось. Нестабильный поток маны, подобный тайфуну, полностью успокоился. А раз так, этому могла быть лишь одна причина. Переход окончен. Невольно сглотнул р е н д е л ь ф после чего провернул дверную ручку. Теодор либо успешно пересек стену и стал мастером, либо был разорван бушующей силы на части. Однако узнать результат он мог лишь после того, как откроет дверь и войдет в комнату. А затем... р а н д о шагнул вперед и <смех> И рассмеялся, поскольку понял, что все его сомнения и переживания оказались абсолютно беспочвенными. Возле кровати стоял он. Его взгляд стал более глубоким, чем прежде, и он твердо стоял на своих обеих ногах. р о д е с к в а т ь границы смертных, Теодор Миллер наконец вернулся. «Прости, что заставил тебя ждать», — сказал Теодор своему товарищу. с л а б о я улыбка на его лице сопровождала простые слова извинения. «Это заняло больше времени, чем я ожидал», — заявил Теодор, ощущая внутри с е б е семь ревущих кругов. «В мире появился еще один мастер». Его тело не сильно изменилось, как происходило в случае с пользователями ауры, однако то, что он проспал целую неделю, естественно, привело к абсолютной пустоте в его желудке. Не говоря ни слова, Реннер сходил на кухню и принес Теодору миску супа с хлебом. Если бы он рассказал людям, что Теодор проснулся, то в его комнате стало бы чрезвычайно шумно. А магу, только что завершившему период перехода, нужно было как следует отдохнуть. Конечно, Теодор оценил его заботу. «Спасибо». Коротко п о л д а р и в его, Тео взялся за еду. Начав с небольших кусочков хлеба и медленно подтягивая супа, он постепенно увеличивал объем потребляемой пищи. Тело Теодора, которая голодала целую неделю, поглощало питательные вещества, словно сухая земля, дождевую воду. Прищурившись, р е н д е р посмотрел на голодавшего Тео и подумал, он определенно изменился. В теле Теодора не произошло никаких видимых изменений, но буря, бушующая внутри него, полностью утихла. Давление, которое заставило его нервничать любого, кто мог ощущать ману, исчезло, словно его никогда и не было. Кто-то мог подумать, что Тео был слабым. Но инстинкты Мастера Меча р е н д е л ь ф а предупреждали его, что это далеко не так. Даже если бы р е н д е л ь ф сражался в полную силу, то он не мог гарантировать свою победу. Это свидетельство о том, что маг седьмого круга представлял собой существо, сопоставимое по силе с Мастером Меча. В конце концов, р е н д а л ь ф не смог подавить свое любопытство и спросил, «Седьмой круг, он з а в е р ш ё н «Я не уверен, слишком неоднозначно назвать ы этот процесс завершенным». «Что? Неоднозначно?» От неопределенного ответа Тео, брови р э н д е л ь ф а повозли вверх. «Число моих кругов выросло до семи, но критерием взятия мастерского уровня у мага является непросто количество кругов». Поглощая суп, продолжил объяснять Теодор. «И что тогда тебе еще нужно?» «Ну, это в чем-то похоже на то, как пользователю ауры необходимо пробудить способность ауры. У магов есть нечто подобное под названием чары. Кроме того, магу нужно развивать свои собственные уникальные атрибуты». Тео сказал, что чары похожи на способность ауры, но они не были настолько существенными. Точно так же, как и у Мастеров Меча, были свои специфические характеристики. Переплетавшиеся с аурой, маги тоже оттачили определенные атрибуты. Невероятные пространственные маги Мастера Белой Башни и абсолютный контроль над водой Бландела были основаны как раз на этих самых чарах. э Теодор понял это только после достижения седьмого круга, когда улучшилась его способность анализировать магию. Так или иначе, я не смогу это сделать, даже если съем оригинальную книгу». Теодор полагал, что сможет добиться таких же результатов пространственной магии или в управлении водой, но теперь он знал, что это невозможно. Теодор полагал, что сможет добиться таких же результатов пространственной магии или в управлении водой, но теперь он знал, что это невозможно. Подумав об этом, он понял, что это вполне естественно. Неудивительно, что Теодор не мог понять основные принципы магии Бландола, поскольку не знал, какие чары тот использует. Кроме того, это был не единственный момент, который отличал м а г от в о й н а т е н д е р посмотрел на р е н д е л ь ф а и продолжил с улыбкой объяснять. Волшебство отличается от способности ауры, которую можно использовать сразу. Седьмой круг — это минимальное условие, и следующим шагом является изучение чар. Ага, теперь понятно, кивнул р е н д е л ь ф С точки зрения восточной философии эти процессы можно было охарактеризовать как прозрение и постепенное изучение. Способность ауры была прозрением. В то время как чары были постепенным изучением, чара можно было познать только путем накопления сил ы знаний. Теодор, который только-только в -только ступил на седьмой круг, все еще не мог использовать свои собственные уникальные атрибуты. Однако р э н д е л ь ф лишь задорно ухмыльнулся и похлопал его по плечу. «Ну, так или иначе, ты преодолел эту стену. Хоть ты проделал это из а п о з д а н и е м но добро пожаловать в мир мастеров!» «Если я стал мастером запозданий, то как насчет самого р э н д е л ь ф а?» «Эх, и ч е с т н не прошло, а ты уже н о задираешь. Такой молодой и такой наглый!» Несмотря на это порицание, выражение лица Теодора просветлело. Как и сказал р е н д е л ь ф стена седьмого круга была очень высокой. Ее пересечение означало, что... Теперь ему можно не опасаться печального исхода по и с т е ч е н и и трехлетнего срока. Более того, Теодор удалось избежать уготованной ему судьбы всего за половину срока, упомянутого Мердалиом. И что немаловажно... Ему удалось сделать это при помощи своей собственной силы. Что ж, это произошло раньше, чем я ожидал, но я уже соскучился по северу. т ы в любом случае не мог овладеть чарами за один-два дня. К тому же база знаний, храним в магическом сообществе, п р и ш л о с ь бы как нельзя кстати для его исследований. Теодор преодолел эту проблему, что и было его первоначальной целью. Так что теперь он мог вернуться в безопасный Мелтор и окончательно завершить процесс перехода на новый уровень. И вот... Когда т ы о раздумал об этом, доедая последний кусок хлеба, р е н д е л ф ему что-то протянул. «Совсем забыл. Себе пришло письмо». «Письмо?» – переспросил Тео. «Какое еще письмо? Неужели кто-то узнал об их местонахождении?» «От того парня и сипоты. Гибры. Думаю, все-таки их не зря называют лучшей информационной гильдией», – произнес р э н д е л ь ф «Гибра. Действительно, кто ж еще е на такое способен?» Оглядываясь назад, ты мог прийти к достаточно интересному выводу. Все, кто знал о нем, за исключением Гибре, были врагами. Впрочем, союзником Гибра тоже не был. Однако король м ы ш и был единственным, кто мог отправить ему письмо. Лучший информационный г е л ь и й на Центральном континенте определенно обладал достаточными навыками и ресурсами, чтобы найти его следы. Теодор, испытывая любопытство, вперемешку с настороженностью, гадал. Что ж такого могло случиться, чтобы Гибр а решил написать ему письмо? Теодор разорвал конверт и вытащил лист бумаги. Некоторое время он смотрел на его содержимое, после чего сжег как само письмо, так и конверт. Раннольд догадался, что т ы был намерен скрыть существование письма, а потому спросил. «Это что-то, о чем не следует знать другим?» «Ну, в излишней осторожности нет ничего плохого». Ответил т ы л одновременно с этим, окрушил их заклинанием тишины. Мало кто захотел бы подслушивать Мастер Меча, но Теодор решил, что лучше лишний раз перестраховаться. Здесь новости, связанные с компанией Оркус. м е л т е р получил мое сообщение отправил на центральный континент следственную группу. В связи с этим к о м п а н и и Оркус была вынуждена перенести свою базу с юго-запада на восток. Эм, н е как специально. Да уж, в общем, мы не должны исключать возможности наткнуться на них возле границы с Каргасом. Два товарища стали куда сильнее, чем во время их пребывания в Степуте. Набросаться в бой против неизвестных врагов было по-прежнему не самым мудрым решением. Эти противники преследовали Теодор ы до самого пиратского архипелага. Тео и р э н д о л ь ф в каком-то смысле повезло, что чернокнижники умудрились навлечь на себя гнев Аквилла. В противном случае их ждало бы морское сражение. Если компании Оркус был рыцарь смерти корабль-призрак, то вполне могли быть и другие к о с ы р и Например, мастер. не должен возвращаться домой. Может, перемещение компании Оркус на восток было своего рода знаком? Теодор спокойно подсчитал, сколько им понадобится времени для того, чтобы добраться до Милтера, и тихо вздохнул. Письмо Гибра н и с т о и расценивать как источник информации, заслуживающий абсолютного доверия, но и не верить ему тоже не было особых причин. Так или иначе, чтобы избежать любых возможных ловушек, Теодор должен был действовать максимально осторожно. Еще немного поразмыслив над этим, и приняв единственное верное решение, Тео убрался с стола и встал. Через неделю Я должен закончить работу, которая м н е здесь осталась, и попросить мастера Бека оказать последнюю слугу. Направляясь к выходу из своей комнаты, у Теодора появилось кое-какое предчувствие. На этом время существования подозрительного мага по имени Тед подошло к концу. Отныне был черед выйти на сцену Теодору Миллеру, молодому герою королевства м и л т е р От мысли, что вскоре ему предстоит увидеть своих товарищей, сердце Тео заколотилось, и он зашагал еще быстрее. Пришло время вернуться на родину, в Мелтор.